«Боже мой! Бесцельное путешествие, — думал он, — все зря. Подлинность манускрипта не будет установлена, вероятно, никогда. Может, лет через 100 появится другой человек, такой же, как Бишоп Вайс. Его Преосвященство будет ждать. Святая Церковь, весь христианский мир будет ждать этого человека. А будет ли он когда-нибудь?» Диана подвинулась к нему, положила его голову к себе на колени и держала, как мать-ребенка. — Поплачьте, — сказала она. — Никто не увидит, кроме меня. Слезы облегчают. Но он не плакал, не мог. Горечь взметнулась в нем, сдавила, скрутила, терзала душу. До этого он не знал, какое значение имел для него этот манускрипт не как абстрактная вещь, содержащая потенциальное благо для всего мира, а для него лично, для Дункана стендиша христианской души, которая верит, что человек по имени Иисус ходил по земле, говорил слова, переданные потом нам, творил чудеса, улыбался на свадьбе, пил вино со своими собратьями и, в конце концов, умер на римском кресте. «Дункан», — тихо сказала Диана. «Я горюю вместе с вами». Он поднял голову и посмотрел на нее. «Талисман», — проговорил он. «Вы хотите воспользоваться им, как предполагал Вольферт?» «Это единственное, что остается. По крайней мере, хоть какая-то польза от нашего путешествия». «Вы не сомневаетесь в талисмане?» «Сомнения есть. Но что еще можно сделать?» «Ничего». Мы можем погибнуть. Талисмана может оказаться недостаточно. Я буду с вами, — обещала она. И умрете со мной? Если так случится. Но я не хочу думать об этом. Вольферт, вы верите в него? Так же, как вы в свой манускрипт. А что потом, когда все кончится? Что вы имеете в виду? Я, например, вернусь в Стэндишхаус. Найду место. Есть другие замки колдунов, там меня примут. Пойдем со мной. Как ваша подопечная? Или как ваша любовница? Как моя жена? Дункан, милый, но во мне же кровь колдунов, а в моих жилах кровь бессовестных авантюристов, грабителей, пиратов и бог знает кого еще. Но что скажет ваш отец? Ведь он лорд? Дункан представил себе отца, прямого, как дерево, раздувающего усы, его серые, как гранит, глаза с тёплым блеском. — Да, он лорд, но и джентльмен, он будет любить вас, как дочь. У него не было дочери, у него только я. Моя мать умерла много лет назад, Стэндишхаус давно уже ждёт женских рук. Надо подумать, — сказала она, — но одно могу сказать сразу. — Я очень люблю вас.